12. В кабинете Полины Фонтен Долорес с любопытством разглядывала стопки бумаг, забитые книгами полки, а особенно фотографии на стенах. На них были Гийом и Полина. Вот они в Египте, в Риме, затем более молодые, в Толедо, еще моложе, на пляже в купальниках. «Да-да», — произнесла Полина трагическим тоном. «Смотрите, как следует. Вот 25 лет счастья, которые вы разрушили». «Я разрушила?» мягко возразила Долорес. «Вы ведь победили. Гийом уехал только, чтобы не встретиться со мной. Тот факт, что он уехал, как раз и доказывает, что он еще не выздоровел. Но даже если он и выздоровеет окончательно, ничто уже не будет таким, как прежде. Теперь между нами всегда будет стоять ваше лицо, ваше тело. Да-да, я смотрю на вас, это прелестное лицо, изящное тело, и думаю, что мой муж — это ужасно». Ее губы дрожали, Долорес нетерпеливо перебила ее. «Если бы я могла поверить, что всегда буду стоять между вами, то была бы счастлива. Но вы надо мной тяготеет цыганское проклятие. Это всего лишь часть меня, причем худшая часть. Я не желаю вам зла, Полина, и никогда не желала. Разве я могла предположить, что вы с мужем пара, для которой любовь значит больше всего на свете? Я никогда вас не видела. Я представляла вас гораздо старше». Гием всегда отзывался о вас с уважением, с любовью, но со мной он был так настойчив. А Петреску мне говорил, что это вы, откуда он знает? Да, признаю, я хотела завоевать Фонтена. Мне нравилось, что он говорит, нравилась его любезность, скромность, его непосредственность. В нем я видела мужчину, который мог бы спасти меня от этой провинциальной жизни». «Да, все это так, но если бы я почувствовала сопротивление, то направила бы эту дружбу в другое русло». Полина решительно наклонилась к Долорес. «Ваши слова рассудочные и холодны. Вы разве не понимаете, что это был единственный человек на свете, который много значил для меня, мужчина, ради которого я пожертвовала всем? И вот появляетесь вы, у которой есть все». «Молодость, красота, талант, и забирайте его у меня безо всякой любви. Его, который для меня дороже жизни. Вы считаете себя человеком набожным, Долорес. Я видела, как вы стоите на коленях на полу церкви, и после того, как вы совершили кражу, это преступление. Ваша совесть спокойна. Вы полагаете, что Бог отпустит вам грехи?» Долорес опустилась на колени перед Полиной. Глаза ее были полны слез. «Это все не так!» — воскликнула она. — Я повторяю, я ничего о вас не знала. Вы говорите без любви. Это не так. Эти три недели я любила Гийома. Вы, как никто другой, знаете, как можно его любить. Полина пожала плечами. — Я уверена. Не успел он уехать, как вы изменили ему с Костилью, а тем временем продолжали писать пылкие письма. Долорес с болезненной гримасой закрыла глаза. — Все это не так. Не так. Вы не понимаете. Для вас жизнь проста, Полина. И совсем другое дело, я, обыкновенная девушка, которая с самого детства должна была бороться. Да, мне нужны мужчины. Да, мне приходится терпеть их такими, каковы они есть. Но все равно, в течение тех трех недель я любила Фонтена. Вы скажете, еще одна роль. Возможно. Но я играла ее страстно. Искренне. Я очень чувствительна. Гием тоже. ах. Замолчите, «Замолчите!» — рыдая, воскликнула Полина. Долорес тоже, плача, обняла ее. Прошло довольно много времени, прежде чем они обе успокоились, и Долорес доверчиво и ласково положила белокурую головку на колени Полины. «Поймите меня!» — прошептала она. «Вы выбрали жизнь респектабельную. То, что принято в вашем окружении, вы посвятили себя одному мужчине, возможно, нашли в этом счастье. Не знаю». Но есть и другая жизнь, свободная, беспокойная, полная страстей. Ее выбрала я. Она дарует мгновение необыкновенного счастья, но еще и минуты глубокого отчаяния. Она менее... как это сказать? Менее благородна? Я так не думаю. Вы выбрали безопасность, а я риск. Раз десять в своей жизни я бросала все ради другого, неведомого, В театре я имела успех в трагических ролях, но внезапно мне захотелось играть в комедиях и в любви и то же самое. Однажды я бросила влиятельного покровителя, который мог обеспечить мое будущее, и вышла замуж за бедного, никому неизвестного актера. «Клянусь вам, мужчинам нравится такая прометчивость. Они привязываются к женщине, которая способна на дерзкие поступки. Разве это моя вина?» «Только не думайте, что я никогда не рисковала», — возразила Полина. Прежде чем стать женой Гийома, я была его любовницей. В то время он вообще не собирался жениться. «Правда? О, я удивлена. Мне казалось, вы такая... буржуазная!» Она устремила восхищенный взгляд на Полину. «Я люблю вас, Полина. Вы мне верите? Но...» «Люблю и восхищаюсь вами. Вы красивы. Куэррида. Да, вы красивы, такой чистый лоб и выразительные глаза. У вас блестящий ум, вы все умеете». Вчера вечером, после прогулки по Парижу, мы разговаривали о вас с подругами. Какая удивительная женщина! Вы способны на серьезные чувства, и в этом, как мне кажется, превосходите Гийома. Да-да, позвольте мне договорить. Гийом умеет прекрасно рассуждать о любви, но он мужчина чувственный. Его вдохновляет тело, которое рядом с ним, но он не знал, как это сказать, поглощающие страсти, а вы, Кверида. «Вы познакомились с Гийомом довольно поздно», — возразила Полина. «А я знала, каким страстным он бывает. Эти двадцать пять лет мы были близки и счастливы. А потом им овладели эти демоны похоти, в которых я не верила. Но, как вижу теперь, они, увы, в самом деле терзают мужчин. И я проиграла». Валита возразила. «Вы не проиграли, и вам это прекрасно известно. Вот только если вы хотите его сохранить, вам нужно быть не такой... «Умелый. Не отрицайте. Защищать свою любовь вовсе не стыдно. Для Гийома вы по-прежнему прекрасный товарищ. Но есть еще одна сторона его натуры, которой вы пренебрегаете. А я знаю. Умные, рассудочные женщины зачастую проигрывают в любовных играх. Мужчины устают от слишком умных женщин. Они с ними разговаривают. Но, когда мимо проходит красивая, чувственная девушка, они идут за ней. «Да-да, Полина!» «Эх, чувак, в женщинах ищи немного веселья. Мужчины ищут в женщинах немного праздника. Как это сказать? Радости!» «Себя не преодолеть», — ответила Полина. «Если бы я попыталась изображать девочку, это было бы нелепо. Или пусть он любит меня такой, какая я есть, или все кончено». «Ну, конечно, Кверида. Только вам не кажется, что это справедливо в отношении вас обоих?» Вы должны любить его таким, каков он есть. А я скажу вам, Гийон — чувственный мужчина, он любит веселье, поэзию. Вы поэтичный, Полина, я уверена в этом, но вы, как это сказать, держите это под спудом. Так говорят. Ну?» Полина, сама не замечая этого, гладила вьющиеся волосы Долорес, головка которой опять лежала у нее на коленях. «И еще одно», — продолжала Лолита. «Вы можете быть жесткой, Полина, очень жесткой. Я видела». «Не надо. К чему эта суровость? По какому праву? Все мы совершаем ошибки, нужно стать более набожной. Увидев, как я молюсь, вы были удивлены, потому что я не целомудрена. И все-таки я христианка в большей степени, чем вы. Я пытаюсь быть милосердной. Да, это так, пыталась с вами, а вы попытайтесь быть милосердной с Гийомом». Он человек творческий. В женщине, своей жене, он ищет тепло души. Все творческие люди эгоисты. Они и должны такими быть, чтобы защитить свое творчество. Если мы хотим их сохранить, мы должны быть скромными, должны уступить им все пространство. Поэтому актриса, которая соблазняет великих людей, быстро их теряет. Ведь она тоже человек творчества и хочет быть в центре внимания. Я, наверное, плохо сумела это выразить. Но. Полина какое-то время пребывала в задумчивости. «Напротив, вы сказали очень хорошо. Да, вполне возможно, постарев, я сделалась жесткой, нетерпеливой, властной, с Гийомом. Возможно, я не была с ним достаточно нежна. Но если он страдал от этого, почему мне не сказал? Они об этом никогда не говорят», — сказала Лалита, поднимаясь и поправляя перед зеркалом волосы. «Они никогда не говорят» но сердится и начинает искать на стороне свою порцию счастья. Мы сами должны это почувствовать, а еще бороться. Вы напрасно, Полина, не закрашиваете седину и так мрачно одеваетесь. Вы могли бы выглядеть лет на десять моложе? Многие Ом любят черный цвет, и даже однажды, когда мы были с ним откровенны, признался мне, что как-то в лиме упрекнул вас за слишком яркое красное платье. Не помню. «Может быть, но я уверена, что когда он вспоминает обо мне, то думает о ярких красках, веселых тельняшке, вьющихся спутанных волосах. А ваши седые локоны слишком безупречны, Кверида, слишком аккуратны». Она запустила руку в волосы Полины, слегка их растрепала, затем улыбнулась дружеской улыбкой. «Пора идти в театр», — сказала она. «Меня ждут, но я рада, что поговорила с вами. Думаю, я вас люблю». «Полина, я ваша подруга. Мне кажется, я знаю вас всю жизнь. Вы мне верите?» «Ну?» Но... Расставаясь, женщины обнялись.